Я бывала у Кулешова в странной квартире его. Квартира находилась недалеко от Типишней библиотеки имени Ленина. На стенах висели рисунки Серова, изображавшие Хохлову и её сестёр девочками. На шкафу лежали странные чемоданы, похожие на фрукты или на куски жилья, вырезанные из какого-то огромного животного. Это старые чемоданы, оставшиеся от карет, в которых когда-то ездили в далекое путешествие из Москвы в Париж и Мадрид. Кареты давно исчезли, но крепко сделанные чемоданы повторяли изгибы кузовов-повозок, столетия уже не существующих. В комнатах, в которых все вещи свидетельствовали о старом, люди говорили только о новом, а после завтрашнем, как о сегодняшнем. Картинку лишиванем много. Но Лев Владимирович, учитель кинематографистов. У него учились Эйзенштейн, Пудовкин, Сергей Шук, Михаил Калатозов. Но он не поверил до конца в экран, который многократно повторяет работу художника, обращаясь ко всем. Кино прекрасное искусство, широкое зрелище. Народ смотрит на себя. и видит на экране себя, додумывая себя. И любит экран, потому что на нём себя видит. Люди смотрят на экран, как смотрят в зеркало, идя на свидание. Лев Владимирович хотел эксцентриады, пытался отделаться от старого искусства. Многие из нас любили тогда эксцентриаду. Ей увлекались Фексы, молодой Козинцев и Траудерк. И долго увлекался Эйзенштейн. Новое искусство, увиденное в фильме Кулешова По закону, появилось через отрицание старого, и в то же время оно переосмысляло старое, а не меняло его. Я тогда мечтала о картинах, в которых было бы мало актёров. Хотелось видеть актёра до конца, не торопиться с ним. Мне казалось, что кинолента по своему объёму равна не роману, а рассказу. Это не верно, думаю я сейчас. Дело не в размере. Можно передать из киноленты содержание романа, но торопиться, не давать досмотреть нельзя. В основе человек в кинематографии видит человека. И как бы мы ни выдумывали другое кино, это будут разные способы показа человека и разные способы обучения человека видению мира. Лев Владимирович Кулишов отрицал киноактёра и в то же время создавал нового киноактёра. Мы решили снять картину по сюжету Джека Лондона Неожиданно. Картина эта должна была рассказывать об инблиском семействе, состоявшем из мужчины и женщины, которая приехала на Аляску искать золото, пережила катастрофу и пришло к необходимости судить. Судили человека, который пытался ограбить компанию который принадлежал их имейству. Причём по сценарию супруги перед этим человеком сами виноваты. Здесь личная заинтересованность в правосудии, а значит и фальшивость того, что в 18 веке называлось естественным правом, была обнажена. Судьи сами убийцы и в то же время наследники преступника. Люди-манекены пытались соблюсти все правила суда. Они не просто убили человека, который на них напал, а связали его, долго мучили, держа в верёвках. Потом судили вдвоём третьего, приговорили к смерти, приведя свои свидетельские показания и повесили. Картина должна была вызвать ненависть к такому правосудию, и она её вызвала. Знаю, что в Южной Америке на представлениях этой картины были дораки в публике между сторонниками такого правосудия и противниками. Снимались в картине Фогель, Хохлова, Комаров, Галаджев. Всё происходило в одной декорации, в одной комнате среди снегов. Оператором был молодой Кузнецов. Как всегда в кинематографии со съёмкой опоздали, пока разговаривали, утверждая сценарий. Снег растаял. заменились снег разливо Москва реки. По новому сценарию вода окружила дом судей и пленников этих судей. Судьи оказались сами арестантами природы. Лента была снята в 1925 году. Это была превосходная лента. В ней появились кадры пожирающие пространство